в чёрных едва заметных точечках. И чем грубее войлок, тем лучше, закончила покаснок Ирина Викторовна. Дома Люся достала с палаций старые валенки Георгия, выбила из них пыль, И с этого дня с валенками не расставалась. Ирина Викторовна открыла Люсе и другие секреты сохранения красоты. Она запретила ей употреблять дома бюзггальтер для предотвращения продольных морщин на груди, показала, как надо загибать ресницы на тупом ноже несколько раз после визита точильщика в Басманный, не проверив нож, Люся под корень отхватывала себе ресницы. И в заключение Ирина Викторовна научила Люсю пользоваться разнообразными кремами перед сном и после вклёпывая крем в лицо при помощи массажа. Теперь вечерами слипким от крема перед сном лицом проверяя у tanki уроки и вравдние По прописям палочки у первоклассника Ромки, Люся наставляла детей голосом дребежжащим от одновременно производимого массажа: "Если завтра кто двойку принесёт, измордую". На короткое время Липа по настоянию Люси завела домработницу, но она оказалась озорницей и попросту сплетницей. Липа застигла её во дворе. Та с сочувствием рассказывала, как тяжело внатяг живут бодрицовы, хотя все начальники, Олимпиада Михайловна в министерстве, а Георгий Петрович главный бухгалтер, у Георгия Петровича одна пара нижнего белья, и когда бельё в сирке, Георгий Петрович спит голый, а чай пить выходит в халате Олимпиада Михайловна, больше дом работниц Липа не заводила. В эти годы у Люси случился грех. Да и не то, чтобы грех, сознательно совершённое отвлечение от семейного счастья, первое после прибалтики, на этот раз с поэтом-песенником Игорем Макаровичем, проживающим в Люсином по работе доме на Новоризанской в квартире 48. Игорь Макарович недоумевал, почему такая красивая, эффектная женщина, с таким тонким вкусом, музыкальная, владеющая в совершенстве иностранными языками, как такая бесподобная женщина работает техником-смотрителем в окружении грубых, в основном пьяных мужиков. Иногда в нетрезвом виде Игорь Макарович предлагал Люсе выйти за него замуж. И в трезвом виде он иногда подтверждал своё нетрезвое предложение, но пойти замуж за поэта-песенника Люсе мешало многое, в том числе малый рост Игоря Макаровича, внешняя схожесть с Чарли Чаплином при полном отсутствии чувства юмора и дети. Иногда Игорь Макарович звонил в Басманный, напорвался на Липу, и если был не очень трезв, то все слова, которые хотел сказать Люси, говорил Олимпиаде Михайловне для передачи их дочери, когда та вернётся из Жеха. Либо как ни странно, к супружеской измене дочери относилась спокойно, как к житейскому делу, настаивая только, чтобы Люся ни в коем случае не забеременела, о чём неоднократно с полной ответственностью заявляла поэту-песеннику. Снисходительность липы была совершенно нехарактерной, потому что, применительно к другим лицам, липа была в таких случаях беспощадна. Попрежнему благожелательно относясь к Лёве, липа рекомендовала дочери повнимательнее прислушаться к предложениям Игоря Макарча в части супружества. Игорь Макарч ей вообще импонировал как раз тем, Чем не нравилось Люсе отсутствием чувства юмора, которое она называла серьёзностью, и невозрачной внешностью, гарантирующей спокойствие в браке. Но при всём своём доброжелательном отношении к Игорю Макаровичу, Липа не всегда была согласна с его действиями. Как-то она заметила на шее дочери небольшой синечок, которому не придала значения. Потом её вдруг осенило, она нервно закурила и поджав губы произнесла: В шею целуют только проституток. Есть женщины-матери, есть